«Отец не хотел, чтобы кто-нибудь приходил на его похороны. Тем не менее, я позвал Сами поддержать меня на случай, если не смогу справиться с чувствами. Хотя при жизни в отношениях с отцом была проблема, скорее, о бесчувственности. Сея, мать Сами, тоже захотела прийти проститься с отцом. В ассоциации лиц, страдающих нарушениями памяти, мне на этот день выделили работника, чтобы он сводил маму на еженедельную реабилитацию. Нас, провожающих отца в последний путь, всего трое, если не считать персонала из часовни при кладбище. Похороны проходят в соответствии с последней волей отца. Никого не обременять, дешевый гроб, еды не надо, достаточно кофе и сухариков, ни приторных речей, ни приторных пирожных. Священник произносит несколько избитых фраз, благословляя отца в последний путь. На все про все ушло не больше четверти часа. Пап не любил долгих торжеств, пустой болтовни. Я прощаюсь с мамой сами перед часовней. Она крепко обнимает меня и долго не отпускает. «Бедный мальчик, как ты?» «Всё хорошо. Спасибо, что пришли. Звони мне, если какая-то помощь понадобится. Я недавно прошла через всю эту бумажную волокиту с документами Марти, так что в целом представляю себе, что чиновники от тебя потребуют. В объятиях Сэй хорошо. От неё исходит тепло и нежность, которых не было у моих родителей. Я бы провел весь день у нее на груди. Сэй гладит меня по голове и заглядывает мне в лицо. В глазах у нее стоят слезы. Сами выглядят смущенным. Ну ладно, мам, пойдем уже. Созвонимся? Созвонимся. Мне не хочется, чтобы Сэй меня отпускала. В ней есть что-то, чего я не могу объяснить. Ведь я и в детстве об этом думал. Мне нравилось в доме усами больше, чем у нас. В ласковых глазах с ней таилась какая-то красота и защита. А теперь прибавилось и что-то другое. Что-то, что мне хотелось бы разгадать. Сами поворачивает голову к своей маме. Я киваю ему, хотя мне не нравится, как он смотрит на нее. Я точно до запятой выполняю последнюю волю отца. С кладбища мы Сами отправляемся ко мне. В ближайшем магазинчике я купил упаковку сухариков. Завариваю кофе. Эти сухари похожи на папину жизнь. Сами смеются мои шутки. Он знал отца и хорошо понимает, что я имею в виду. Сами спрашивает, как я себя чувствую. Считает это своей обязанностью, хоть и знает, что разговаривать о конкретных вещах трудно. Мы всегда старались избегать разговоров о чем-то конкретном. Отвечаю обтекаемо. Да ничего так, ну, ты сам знаешь, каково это, когда умирает отец. Но это все-таки несколько разные случаи. Наш старик умер скоропостижно от инфаркта. Не успел уладить свои дела, да и было бы время ничего не привел бы в порядок. Пожалуй, такой внезапный конец и лучше. Этот вариант с болезнью — реально дерьмовая штука. Конечно, можно утешаться тем, что есть время высказать все свои мысли, но ведь болезнь длилась целых пять лет, а все важное можно сказать за пять минут. И вот до этих пяти минут — пять лет гнетущей тишины. Какое-то время, приличнующее обстоятельства мы сидим молча, затем сами спрашивают о том же более прямо. «Ну как ты, Пессонин, справишься?» «Справлюсь. Такие уж они, эти отцы». «Какие?» «Да вот такие. Сначала они 30 лет орут и поносят тебя, а потом умирают как раз тогда, когда вы готовы наконец поговорить друг с другом о важном». «О чем?» «Ну, о том, почему ты был таким кретином. Да что уж теперь. Вряд ли отец доставит еще какие-то неприятности из могилы». Сейчас мама не дает расслабиться. Вернее, не она, конечно, а ее тяжелая болезнь. Сами натягивает куртку и, уходя, прощается, как это принято у нас финских мужиков, шат средний между объятием и похлопыванием по плечу. Ну вот, один уже в могиле. Наверное, родители испытывают что-то подобное, когда дети взрослеют и съезжают от них. Меньше забот, меньше хлопот. Живым живыми принято встречаться на Рождество за праздничным столом а с мертвыми на кладбище. Я задумался о родителях. Из-за их затянувшегося брака у меня жизнь не сложилась. Отец спрашивал про амортизаторы на катафалке. И я был тем самым амортизатором в их отношениях. Пытался переводить на понятный язык невнятные послания родителей друг другу и разрешать конфликты между ними. Они сказали, что не расставались из-за меня. На момент развода мне было 34. Говоря формально, я не рос в неполной семье но на самом деле нет такого возраста, после которого человек не может получить детскую травму. Мама захотела что-то поменять. Ну и хорошо. Потом папа заболел. Причиной, разумеется, была плохая наследственность, но решающую роль сыграли его привычки и образ жизни. Он ел красное мясо, не признавал овощи, курил и терпеть не мог физкультуру. И при всем этом уверял, что в его онкологии была виновата мама, развод, который она затеяла. Впоследствии их развода пришлось разбираться мне. Я должен был расхлебывать все накопившееся дерьмо. И имел удовольствие надышаться этими миазмами, оставив отца умирать дома. Мне придется обмануть его ожидания относительно автомастерской. Двое слесарей, которые давно уже работали у отца, готовы выкупить ее у меня. Продажа принесет немного денег на лекарства и сиделку для мамы. Наверное, это самое правильное решение и для меня, и для работников. Сползающих штанов и сдерживаемых проклятий в адрес своей работы недостаточно для того, чтобы быть толковым хозяином автосервиса. Компьютеры, которыми я занимаюсь, — современная сфера деятельности. Мы ведь тоже ремонтируем нужные для людей вещи, которые облегчают им жизнь. Качество работы важнее того, как сидят брюки и унаследованные от отца комплекции. Отец, правда, всегда говорил, что компьютеры и интернет — явления временные, а автомобили будут всегда. Возможно, у меня последний шанс начать собственную жизнь. Найти себе кого-то или чем-то наполнить свое существование. Чем? Не знаю. Что-то поменять? Ганди сказал, если хочешь изменить мир, изменись сам. Апатте Мустеирви высказался еще проще. «Стоит долгое жаркое лето, и я собираюсь прожить его».